плохо дело встревоженно спросила мир я хотел сказать все в порядке но горло произвело на свет только сдавленный булькующий звук и устыдившись отказалась от дальнейших попыток «Продержись секундочку сказала она и куда-то ушла без миры новая яркая бананово-лимонная реальность показалась мне настолько враждебной что я малодушно закрыл глаза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 Крошечная двухкомфорная плита, заполненная немытыми чашками, раковина и гигантский холодильник свекольного цвета. Очевидно, это была кухня.